Если аристократы уже благодаря своему рождению удостаивались этой чести, то остальное население могло добиться такого почета только при наличии огромного богатства, связей, удачного замужества или женитьбы и выдающихся достижений. После этого удивительного события все двери были открыты для счастливчиков, и репутация их считалась незапятнанной. Какие бы за человеком ни водились грехи, Сомнительный бизнес, недобродетельные поступки, порочное пристрастие. После представления ко двору никто уже не имел права подозревать его в чем-либо. На мужчине как бы немедленно ставилась печать «честный», а на женщине «добродетельная». Общество и сезон. Большинство аристократических семей – В середине апреля закрывали свои дома в имениях и отправлялись в Лондон на сезон. Моя семья отправлялась из Ирландии со всеми слугами. Первыми выезжали нагруженные коляски, кареты, повозки под присмотром второго кучера, где также ехали лакеи, дворецкий и садовник. Затем лошади, незапряженные, сопровождаемые двумя конюхами лошадьми дрожили больше, чем средствами передвижения. Затем бричка с домоправительницей, кухаркой и служанками по их выбору, а затем уже ехали мы с нашими горничными и валетами. Дорогие дома в Мэйфер и сквер к приезду господ приводились в порядок снаружи и внутри, и на нижних этажах появлялись ящики с красивыми цветами. Сезон для каждого человека в свете означал очень многое. Выехав из уже наскучившего имения, насладившись с лихвой охотой и всеми развлечениями, которые могла предоставить природа, господа, наконец, приезжали в Лондон, где их ждали несколько месяцев развлечений. Балов, приемов, маскарадов, фестивалей, а также опер, театров, балета и так далее. Высшее общество в XIX веке жило в основном на западе города, в районе гайд парка и Мейфер. Несколько позже к таким респектабельным местам стал относиться и Белгрейв-сквер. Многие, желая продлить сезон, начинали съезжаться в Лондон к Рождеству, которое празднуется в Англии 25 декабря. Как писали в XIX веке, сезон зависит от парламента, а парламент зависит от спорта. В городе приехавшие семьи стремились сохранить свои привычки и совершать утренние прогулки верхом. Моя сестра ехала на своем любимом коне в сторону гайд-парка по Оксфорд-стрит, там, где теперь большой магазин Selfridges, когда неожиданный порыв ветра поднял ее юбку, обнажив сапоги и бриджи. Чрезвычайно смущенная, она посмотрела вперед и успокоилась, не увидев ни души. Ей очень повезло, поскольку Лондон в это время уже был переполнен жителями. Для тех, кто не заседал в парламенте, день начинался рано, с прогулки верхом по гайд-парку, желательно по гнилому ряду. Так странно называлась посыпанная песком дорога, где часто совершали утреннюю верховую прогулку дамы. Раскланившись по пути со знакомыми, прогорцевав эффектно перед понравившейся леди, Молодые люди приглядывались к девушкам, поскольку увидеть их без сопровождения было возможно только вот на таких верховых прогулках. Их отпускали без провожатого, считая, что в это время они как бы находились под присмотром лошади. Как не смешно это сегодня для нас, но для XIX века такое положение вещей было вполне естественным. Только во время верховой прогулки молодой человек мог увидеться и даже перекинуться словом с ранее понравившейся девушкой без свахи, тети, матушки или служанки. Заведя лошадей в конюшне, все отправлялись домой на завтрак. Покончив с домашними распоряжениями, леди разъезжались за покупками, а мужчины, если они уже не были на службе, по своим делам. Также господа обоих полов навещали знакомых или совершали ответные визиты, которые делались из вежливости и были кратковременными. Затем мужчины отправлялись на ланч в клуб, а дамы заезжали домой, чтобы позже продолжить визиты или съездить оплатить счета или посетить портниху.